Глава десятая. Приглашение. Что произошло, ешь твой медь? Во дворе дома мы наткнулись на охранника. Тот сидел прямо на земле и растирал руками шею. На вопрос майора ответил не сразу. Степаныч, я не успел даже заметить, как они здесь оказались. Мне удавку на шею. Думал, все, хана. Такой ужас накатил, чуть сердце не остановилось. И вдруг хватка ослабла, а они дали деру. Сколько их было, Сергей? Кроме того, который меня душил, я видел еще двоих. На пороге появилась Маргарита и бледный как мел Славик. Как вы? Мне почему-то стало стыдно, что мы оставили их одних. Я ничего, а Славка всего трясет, — доложила Маргарита. Это он почувствовал угрозу. Мы вошли в дом. Сибиряк осмотрел шею охранника. Жить будешь? Попей горячего чаю и уложись отдыхать. Мне надо доложить о нападении на объект. Сашка вопросительно посмотрел на майора. — Пусть докладывает, раз по службе положено, — кивнул Степаныч. — Рассказывайте, — попросил кошевар, когда мы собрались в столовой. — Слава. Девушка коснулась рукой юного телепата. — Я читал книжку, и вдруг вопль в голове. Страшный. Сразу понял, что нашего Серегу убивают. Испугался до жути. С такого еще никогда не было. Аж в глазах потепдело. Потом побежал к Рите, сказал ей. А тут и вы подъехали. А ну, посмотри на меня, кувырком тебе через коромысло! Давно я таких кроликов не видел. От перенапряжения у телепата полопались сосуды глаз. Надо мокрую тряпочку приложить, — посоветовал Сибиряк. Дело говоришь. Майор перевел взгляд на Маргариту. Что ты почувствовала? Перед тем, как он пришел, мне тоже стало жутковато. Но никакого крика в голове я не слышала. Ты же не телепат. Степаныч интенсивно потер оба виска. «Думаю, Славик уловил волну страха, исходившую от Сергея, которая стараниями нашего юноши многократно усилилась и ударила по всем, кто оказался в пределах досягаемости. Ею и смыло непрошенных гостей». «Нечто вроде ментального удара?» — решил уточнить Рита. Не знаю. Эх, времени бы побольше, чтобы в себе разобраться. Но нам его никто не дает. Только устроимся, опять надо уходить. Семен, завтра с утра свяжись с Виктором. Нам нужно другое жилище. В Москве? Да где угодно. Главное, скорее. Тут оставаться нельзя. Семен с Ильей на первую электричку. Мы поедем на машине чуть позже. Знать бы еще, кто на этот раз нас потревожил, кувырком их через Карамысла. Знакомый Ивана Игнатьевича, Высказал я предположение. Теперь ничего исключать нельзя. Похоже, мы серьезно вляпались, ребятки. И на этот раз вряд ли сможем выбраться самостоятельно. Если с Виктором не получится, придется выходить на органы. Иначе нас тут и закопают. Не стоит идти к властям, воспротивилась Маргарита. Это тупик. Смерть тоже не выход. А я не уверен, что нынешнее везение будет и дальше витать над нашей компанией. Степаныч нервничал, и его можно было понять. За один вечер два покушения. Может быть, и те, с кем он встречался в парке, и те, кто душил сторожа, не собирались нас уничтожать. Но действия чужаков явно не являлись миссией милосердия. «Товарищ майор, я не поверю, что вы испугались». Девушка продолжала гнуть свою линию. «Маргарита, страх, он для того и существует, чтобы человек мог вовремя принять необходимые меры предосторожности. Опасность есть, думаю, это ни у кого не вызывает сомнений. Но я не вижу способа ее устранить». «Может, среди нас есть более прозорливые?» Он обвел присутствующих взглядом. «Нам просто необходимо немного отдохнуть», — подвела черту Маргарита. «Завтра Семен найдет новую базу для нашей группы, и там мы все обсудим, хорошо?» На лице девушки было крупными буквами написано. «Только не спорь со мной, пожалуйста». Я был полностью согласен с майором и тоже мог бы много сказать по этому поводу, но до первой электрички оставалось не так много времени. Завтра будет еще один день, и мы действительно обсудим ситуацию в более спокойной обстановке. Твою торопливость и мать ее неподготовленность к кювет повседневности. Подскочил ни свет не заря, сунул паспорт Ляли в карман джинсов, взял два бутерброда и вперед. Жизнь превратилась в нескончаемые прятки, погони, перестрелки. Может, в сопливом детстве я и мечтал о подобных приключениях, но за одну неделю наелся ими до изжоги. В жизни все оказалось гораздо страшнее. Вчера стреляли не мы, но жертв было... Похоже, мое предположение о том, что путь к спасению человечества лежит через горы трупов, начало сбываться. При этом я абсолютно не был уверен, что мы идем в нужном направлении. По большому счету, наша деятельность вообще непонятна. «Как там просвет в конце туннеля?» Да, он обязательно должен появиться, но... Вход не всегда предполагает выход, к тому же в подземельях случаются обвалы и тупики. Хорошо, если мы уткнемся в такой тупик и будем иметь возможность вернуться. А вдруг камни судьбы обрушатся сразу за нами или прямо на голову? Степаныч прав. Нас буквально обложили со всех сторон, причем меньшая угроза исходила как раз от органов. Если улучшить момент, когда ими не управляют очкарики... Так может, именно в этом направлении стоит двигаться? Но сначала хотелось бы выяснить, каким образом те оказывают влияние. Зайти к двум-трем генералам и поставить им защиту от стороннего воздействия? Ну да, одна попытка уже была. Полковник ФСБ настолько быстро взяли под контроль, что нас с Ильей спасла только хорошая реакция Степаныча. Но даже если мы сможем установить контакт с первыми лицами, где гарантия, что наши враги не подключатся на уровне среднего звена или исполнителей? Как найти канал, по которому происходит утечка? Интернет, телефоны, электронная почта, непосредственное подключение к сознанию. Возможности очкариков, скорее всего, не ограничиваются только этим. Я даже не удивлюсь, если узнаю, что информированность Дэвита исходит от любителей зеркальных стеклышек. Убитый хвастался своей осведомленностью о делах нашей компании. От кого он мог получить эти сведения? Либо от конторы, отвечающей за эксперимент с камнем, либо от чужаков. В электричке, несмотря на несусветную рань, уснуть никак не мог. Мысли со всех сторон атаковали взбудораженный последними событиями мозг, и каждая требовала к себе особого внимания. Совсем совесть потеряли. А ведь моему серому веществу сейчас как никогда требовался отдых. Но кому до этого есть дело? «Не спишь?» — толкнул в бок Илья. «Сплю. Я вот о чем подумал. И этот туда же. Валерия, она ведь не обязательно входит в организацию «Белая вдова». Ну да, случайное знакомство. Вместе на пикнике отдыхали, познакомились. А потом, девчонки, не поможете? Там хорошие парни в беду попали. Конечно, поможем. Хороших парней спасать надо, их так мало осталось. Да ладно тебе издеваться. Нет бы поддержать друга в тяжелую минуту. Понимаешь, не выходит она у меня из головы. Не выходит и не надо. Подумаешь, у каждой женщины может быть свой маленький секрет. Главное, чтобы человек был хороший. «И это ты называешь маленьким секретом?» «Илья...» — тяжело вздохнул я. «По сравнению с теми задачами, которые перед нами ставит Маргарита, тайна твоей Валерии действительно не самая грандиозная. Тем более, ты о ней не знаешь». «А твоя Зинаида тоже?» «Откуда я знаю? К тому же она не моя. У меня даже ее номера телефона нет». «А как же ты с Виктором?» «Он мне адресок сайта дал». По нему я узнал телефон и время, когда по этому номеру он мне ответит. Звонить следует через три часа. Зачем такие сложности? Спроси его полегче, но, думаю, они имеют под собой основания. Если папаша и дед Виктора дожили до преклонных лет, занимаясь столь деликатной работой, значит, ему виднее. Может, он сам и возглавляет амазонок? Вряд ли. Уверен. А что бы тогда ему помешало натравить их на шантажиста или того типа, которому грозятся передать расписку? «Тоже верно», — раздался сигнал Грунёвского сотового. «Кому это в такую рань не спится?» Он взглянул на высветившийся номер. «Не может быть». «Кто там?» «Да, слушаю». Илья отмахнулся от меня. «Будем через полчаса в Москве». «Хорошо, договорились». Он отключил связь и уставился на меня. Угадай, кто звонил. Судя по твоей довольной, но испуганной физиономии, Лера. И что ей надо? Нас срочно хочет видеть Виктор. Он приедет за нами на вокзал. Бывает же такое. Мы понадобились ему в тот момент, когда сами нуждаемся в помощи. С чего вдруг? Не к добру это. Не каркай, а то будет как позавчера, пригрозил кулаком электронщик. Ситуация обострилась, парни. О смерти Давида слышали? Без предисловия начал Виктор. Не дожидаясь ответа, тут же продолжил. Так вот, вчера шантажист поставил мне ультиматум. Уже сегодня вечером мы должны заключить с ним сделку. Я был вынужден дать согласие. Из-за чего вдруг такая спешка? Не мог понять я. Мой душевный, от слова «душить», друг, видимо, решил, что начался отстрел авторитетов. «Если следующим завалят того, для кого моя расписка представляет интерес, он потеряет основной источник дохода». «Думаю, со смертью девица он уже лишился части своих клиентов. Теперь боится потерять меня». «Так мы сразу к нему?» — занервничал Грунёв. «Нет, сначала нужно серьезно подготовиться. Мужик не стал менять ежегодный ритуал наших с ним встреч. Сначала мы идем в ресторан, обедаем». Потом выдвигаемся к его коттеджу. Он показывает мне оригинал, и я подписываю соответствующие бумаги и производим обмен. Так вот, навестить сейф и выкрасть оттуда нужную бумажку нужно во время нашего дружеского обеда. Сейчас мы поедем на одну квартиру, где я подробно опишу крепость этого типа. «Кстати, о квартире. Я вспомнил о цели поездки. Вы бы не могли нам предоставить временное жилье на семь человек?» «А то у нас очередные неприятности». «Не проблема. Там поживете пока». Мужчина не стал расспрашивать о наших невзгодах. Уже на месте Виктор вытащил схему и описал обстановку, в которой Илье придется работать. Здание трехэтажное, плюс еще два подземных этажа, подвал и бункер. Причем попасть на первый подземный можно лишь с чердака при помощи лифта. Охрана стоит на входе во дворе и возле парадной двери дома. Думаю, внутри немало видеокамер и других электронных сюрпризов. Поэтому лучше всего, если ты, Илья, окажешься сразу в подвале. «Высота подвала какая?» — начал уточнять Грунёв. «Потолки в три метра». «Перегородок много?» вот. «Вот приблизительный план». Хозяин достал еще один лист бумаги с карандашным рисунком. «Насколько я понимаю, самая большая комната примыкает к парадной двери». «Точно». «А в бункер вы как попадаете?» «Вот из этой комнаты подвала». Оказывается, в бункере находился еще и сейф размером с небольшую комнату. Если даже в здании попадет бомба средней мощности, то ни одна из ценных бумаг шантажиста не пострадает. Внутри сейфа обычный стеллаж с бумагами. По-моему, никакой электроники там нет. Он так боится пожара внутри, что решил предупредить любую возможность короткого замыкания. «Так, может, устроим ему пламенный сюрприз?» «Илья, мне нужна только моя расписка. Когда ее найдешь, с остальным поступай на свое усмотрение. Вот как она выглядит». Виктор достал копию. «Самое главное в оригинале — оттиск ручки на обратной стороне и дырка в тетрадном листе, там, где моя подпись. Я, когда составлял бумагу, спешил очень. На стеллаже для нее выделен особый ящик». Еще минут двадцать они уточняли детали предстоящей операции. Я за это время успел проверить запасы съестного в новом жилище и сварил нам кофе. В голове прозвучал голос Маргариты. Я набрал ее номер и сообщил адрес. Через полтора часа они собирались подъехать. «Виктор, может, завершим сеанс вашего оздоровления?» — предложил я, когда они закончили обсуждение. «С удовольствием бы, но не сейчас». «Мне не следует выглядеть слишком бодрым на встрече, Да и вам лучше пока поберечь силы. С Ильей мы все обговорили. Вот ключи от квартиры и деньги на первое время. Через пару часиков вызывайте такси и выдвигайтесь на позицию. Удачи нам!» Он ушел, так и не выпив кофе. «Наш скоро появится», — доложил я Груневу. «А Виктор оказался щедрым мужиком. Сто тысяч на первое время не слабо. Мне за такие деньги три месяца вкалывать надо». Ты ему здоровье вернул. А если еще и я с заданием справлюсь, он только сэкономит. Конечно, справишься. Илья, все хотел тебя спросить. Ты когда в неизвестном месте оказываешься, не боишься в какой-нибудь стенке застрять или на дерево напороться? Исключено. При телепортации я сначала в некотором тумане вижу окружающую обстановку конечного пункта и успеваю выбрать место для себя любимого. Там и материализуюсь. «А если такого места не окажется? Вдруг там сплошной монолит?» «Ты это специально?» «Чего? У меня и так душа не на месте, а тут еще ты со своими дурацкими вопросами». «Извини, не подумал». «Да ладно», — успокоился здоровяк. Виктор вроде подробно описал интерьер домика. Неприятных сюрпризов, по идее, возникнуть не должно. Несмотря на мои старания с лепестками, наш новый знакомый никаких сверхъестественных способностей так и не обрел. Мне хотелось разобраться в этом феномене, но, опять же, мешала нехватка времени. Неприятности буквально сыпались нам на голову. Заткнуть бы их источник, пока не завалило всю нашу группу. Человеку свойственно надеяться на лучшее. При этом он часто забывает, что готовиться нужно как раз к самому худшему. Если ты действительно ожидаешь пакостей, а они не приходят, вот она благодать. И тогда поговорка работает на все сто. В противном же случае. Только немного расслабишься, тут оно тебя и накроет. Мы дождались приезда наших и, сообщив Рите о необходимости отлучиться по делам нашего нового благодетеля, покинули уютную квартирку. Моей задачей в нынешней операции являлось сопровождение основной ударной силы, откуда можно было наблюдать за жилищем шантажиста. Взяли такси, добрались до небольшой деревушки, рядом с которой находился элитный поселок, и отправились на прогулку в лес. Виктор провел неплохую подготовительную работу и четко описал маршрут. Ясное небо, теплое безветрие и яркая зелень молодой листвы, характерная лишь для ранней весны, настраивали на романтичный лад. Несмотря на солнечную погоду, я снял очки и спрятал их в нагрудный карман. От такой красоты лучше не отгораживаться затемненными стеклышками. Ее нужно впитывать душой. Не зря ученые умы назвали глаза зеркалом души, ведь именно они дарят нам восприятие основных чудес нашего мира. Эх, не с Ильей мне бы хотелось здесь прогуливаться, и уж тем более думать о предстоящей операции. Вон и домик. Грунёв ворвался в мои мечтания. Сначала я перемещусь в сад, оттуда в подвал. Ты пока посмотри, нет ли там посторонних. Вид на поселок, споросшего высоким орешником холма, открывался замечательный. Умеют богатенькие выбирать места для загородных резиденций. Тут тебе и лес рядом, и озеро, к которому многие участки примыкают вплотную. Хочешь, иди на рыбалку, хочешь, отправляйся за грибами. «Сколько времени нужно для подготовки к прыжку?» — спросил я, вглядываясь в бинокль. «Секунды три, лучше пять, а что?» «Ты животных любишь?» «Не очень». «А они тебя? Майская благодать меня настолько раззадорила, что захотелось немного поиздеваться над ближним, которому, в отличие от меня, предстояла нелегкая работа. «Семен, ты по делу чего-нибудь скажешь или...» «Там во дворе собак непривязанная бегает. Может, тебя учуить?» «Дай посмотреть». Он осмотрел двор вооруженным взглядом и вернул мне бинокль. «Ладно, прорвемся. Ты только никуда отсюда не уходи». «Буду ждать, как пенелоп Одиссея». Илья испарился. «Эй, стоять! Куда это он делся?» Идилия закончилась мгновенно, а вокруг меня возникли сразу четверо парней с оружием. «Где он?» «Кто?» Вопрос стал для меня настолько же неожиданным, как и они сами. «Ух!» Повторять, похоже, прибывшие не любили. Удар в грудную клетку мгновенно сбил дыхание. Я попытался ответить взаимностью, но в следующую секунду понял, что шансов нет. Незнакомец без труда перехватил руку и, оказавшись сзади, зафиксировал меня в цепких объятиях. «Так, приятель, сейчас я буду задавать вопросы. Твоя задача — отвечать правдиво, немногословно и без плебейского юмора. Понятно?» «Да. Имя? Семен. Как второго зовут? Илья. Куда он исчез? Отлить отлучился?» Мужик не обманул. На вранье у него была бурная и неадекватная реакция. Мне снова сбили дыхание. «Где он?» Вопрос повторили, спрашивал мужик небольшого роста. Бил другой, покрупнее. Тот факт, что они были в масках, давал надежду, что убивать нас не собираются. Хотя, мой друг потрошит одного из богатеньких, пока того нет дома. Выдал я другую версию. В поселке? Да. Как он исчез? Тут я лаконично ответить не смогу. Меня снова ударили, но слабее, чем в прошлый раз. А ты постарайся. Что такое телепортация, знаете? Не лохи, слыхали. Это из области фантастики. Уже нет. Я получил еще один удар под дых и не сдержался. Еб, «А если ты такой умный, тогда самый объясни, как мог человек прямо у вас на глазах исчезнуть. Может, тебе лучше подойдет версия о колдовстве? Тогда слушай, Илья у нас знатный чародей. Может, запросто стать невидимкой и перерезать вас всех на Хотите, я ему сейчас дам такой приказ?» Мужики начали опасливо озираться по сторонам. «Он врет», — успокоил их главарь. «А какая мне разница, врать или говорить правду, если и за то, и за другое вознаграждение одинаково неприемлемое?» Парнишка, видать, не до конца въехал в ситуацию. «Мы не торговать сюда прибыли. И вчера в гости к вам тоже не ради удовлетворения личного любопытства приходили. Нужна информация. Предельно правдивая. И от того, насколько быстро мы ее получим, напрямую будет зависеть состояние твоего здоровья. Информация денег стоит и немалых, а вы на халяву получить хотите?» Выяснив, что нахожусь в руках тех же бандитов, которые вчера хотели задушить Сергея, еще больше засомневался в перспективе выжить после этой беседы. «Слушай, парень, пока мы тебя лишь по гладили, а можем ведь и больно сделать. Тебе когда-нибудь плоскогубцами пальцы дробили? Меня еще и веслом по голове не били, и циркулярной пилой пополам не резали, и через мясорубку не пропускали. Ярость от собственного бессилия требовала выхода, а действовать я мог лишь языком. «Говори помедленнее, я записываю твои пожелания». «Ты именно в такой последовательности желаешь опробовать их на себе?» «Сила есть мозги в отгуле. А может, ради интереса сначала объясните, что вам конкретно от меня нужно? Или у вас разделение труда? Одни только пытают, а вопросы задают другие, у кого серое вещество еще не атрофировалось. Еще парочка ваших весомых аргументов, и отвечать уже будет некому». Мужик, который использовал меня в качестве боксерской груши, начал выбирать место для приложения своего кулака. «Погоди». Остановил его вожак. Парни вроде пробило на откровенность. Значит, умного из себя строишь. Задушевного разговора захотел. Ладно. Знаешь, кто Дэвид упокоил? Знаю, но вам с ними лучше не связываться. Это мы без сопливых решим. Кто они? Вам устроить встречу? Проще назвать имя адрес человека, на кого они работают. И только-то. Я не знал, что говорить, и не был уверен, что лучше. Тянуть время или наоборот. Разозлить бандитов, чтобы все это быстрее закончилось. Разом отказывался работать. Ответы не успевали выстраиваться в единую схему. Когда после каждого ожидаешь боли, соображать очень трудно. В любом случае, правду я им выкладывать не собирался. Пока смогу. Я начинаю терять терпение. Кто нанял вдовушек? Где его можно найти? Записывайте. Поттер Гарри. Отчество не знаю. Хогвартс, Великобритания. Как там говорят? Чем невероятнее новость, тем легче в нее поверить. Я решил выдать самую дикую. Странно, поговорка не сработала, они опять мне не поверили. Помню первые два удара по лицу, и один мой, ногой в пах. Кажется, я не промазал. Потом резкая боль уволокла в спасительную темноту. На этот раз не возникло ни лепестков, ни шестиугольной плиты, только диски. Сначала прозрачные, их были тысячи. Затем появились черные, несколько десятков. Потом заметил золотые, тоже немного. Они постоянно соударялись друг с другом, иногда разбиваясь на множество осколков. Самыми хрупкими оказались прозрачные. Черные и золотые лишь отскакивали при столкновениях. Но при жесткой встрече друг с другом не выдерживали и они. Мысли о том, что это, блуждали где-то на самом краю сознания. Подумаешь, броуновское движение дисков. Что хотят, то и вытворяют. А это зачем? В нескольких местах всеобщего хаоса неожиданно образовались пустые пространства. Пустовали они недолго. Именно туда устремились осколки кружочков. Частицы собирались вместе, начинали вращаться. Глядишь, вот и он, новый диск готов. Чаще прозрачный. Затем перед глазами возникла зона, в которой собрались осколки сразу трех типов. Они также закружились вокруг некоторого центра, при этом разнородная масса то и дело вспыхивала. Чем сильнее частицы уплотнялись, тем чаще происходили вспышки. Когда смесь достигла размеров стандартного диска, произошел взрыв, на несколько секунд окутавший его дымом. Я интуитивно угадал, какой цвет будет у нового диска. Он действительно оказался белым. «Семен!» Кто-то немилосердно хлестал меня по щекам и тряс за плечи. «Отстаньте!» промочал я, но, когда заметил нависшее надо мной лицо в зеркальных очках, очнулся сразу. «Кто вы?» «Не суть важно. Не стоило вам выводить этих ребят из себя», спокойно произнес мужчина. Они первые начали. Странно, я не ощущал страха. Хорошо же они меня обработали. В груди все ныло, словно каток переехал, голова гудела, как трансформатор, и почему-то болело горло. Знаю, видел, но это не повод отвечать взаимностью. Их было четверо. Интересно, в каком смысле он употребляет слово «было»? Неужели парни решили, что я отбросил коньки и смотались, не дождавшись Ильи? Или они и Грунева с собой прихватили? Считать я умею, а вот сдерживаться не всегда. «А вы зачем здесь?» «Есть вопросы. В химках наших людей ты убил?» «Прямо слет любопытных бойскаутов. Этот хотя бы не дерется. Пока». «Нет, даже пальцем не тронул». «А кто?» «Честное пионерское, понятия не имею. Сам бы хотел знать. Никого даже не заметил. Опыт недавнего общения давил на психику, заставляя говорить только правду». «Хорошо, тогда расскажи, что видел». Перебил он меня всего один раз, когда я описывал изменения внешности Ляли. Она реально помолодела? Да, но потом сразу умерла. О своих зеркальных наблюдениях я просто умолчал. Странно, странно. Очкарик дотронулся кончиками пальцев до верхней части лба. Может, это и есть разгадка? Чего? Недавно в прессе проскочила информация о внезапном вымирании целого племени в джунглях Амазонки. На трупах не было ни одного видимого повреждения, и среди них не оказалось ни стариков, ни людей среднего возраста, только молодежь и дети. Ладно, продолжай дальше. Когда я закончил рассказывать, мне стало чуть легче. Боль никуда не ушла, но немного притупилась. Я даже смог присесть, опёршись о ствол дерева. Меня начало распирать настороженное любопытство. Во-первых, непонятно было, куда подевались любопытные типы в масках. Неужели ждут, когда чужак закончит беседу и возобновят разговор по душам? Во-вторых, что собирается делать сам очкарик? Предыдущие встречи с этими ребятами ничего хорошего мне не приносили. Понятно, задумался собеседник. В общем так, Семен, с тобой хочет встретиться один человек. Есть два варианта. Первый — ты приходишь к нему сам. Преимущество этого варианта в том, что мы временно прекращаем охоту на твоих друзей, гарантируя хороший прием и приятную беседу за чашкой чая. А чтобы ты не заблуждался в отношении реальности угрозы для приятелей, нам известно, где они сейчас находятся, и уничтожить их особого труда не составит. Он назвал точный адрес нового убежища. В случае твоего отказа от добровольной явки будет реализован второй вариант. Мы все равно доставим тебя куда нужно, но сначала уничтожим всех, кто имел контакт с синим камнем. Поверь, их осталось немного. Зачем я вам понадобился? Все ответы получишь во время встречи. «Согласен?» «У меня не было сомнений, что очкарик без труда выполнит свои угрозы». «Когда и куда нужно ехать?» «Уважаю здравомыслящих людей», — кивнул он. «Теперь несколько условий. До встречи не советую обращаться к властям. Могут помешать. А вдруг они сами на нас выйдут? Оставайтесь в известной нам квартире, и никто вас не тронет». «Так, теперь нас начнут охранять очкарики». А потом все будет зависеть от исхода нашего разговора. Мутная перспектива. Но все же лучше немедленной смерти. Надеюсь, мы поедем не прямо сейчас. Хотелось узнать время. Держи. Он протянул мне тонкую пластинку. В течение этой недели тебе обязательно перезвонят, чтобы назначить место и дату встречи. Считай, что сегодня тебе крупно повезло, парень. Еще четверть часа назад у меня имелись совсем другие инструкции. Мужчина развернулся и не спеша направился прочь. Я быстро полез во внутренний карман ветровки, вытащил зеркальце и поймал отражение очкарика. Над незнакомцем висел черный диск без лепестков. Значит, мне не показалось. «Ни хрена себе!» — раздался голос Ильи. «Семен!» «Тот я! Ты, что ли, их положил?» Грунёв подошел и помог мне подняться. «Кого? Ну и физиономия у тебя!» Неужели опять по лицу настучали? «Их за это поубивать мало! Снова ходить с синяками!» Опираясь на плечо приятеля, сделал несколько тяжелых шагов. Илья раздвинул ветви орешника. Да, открывшаяся взгляду картинка была не для слабонервных. Четыре мужика в неестественных позах загорали на травке. Похоже, каждому свернули шею. А ведь слабаками они не выглядели, и оружие при себе имели. Неужели всего один очкарик? Или по этому лесу за нами с Ильей целые табуны бандитов ходят? И крошат друг друга, стоит мне на миг выключиться. — Силен, бродяга. А я думал, ты здесь птичек слушаешь, меня дожидаясь. Неужели шантажист нас вычистил? Но в подвале никого не было. — У тебя-то хоть все в порядке? Бумагу нашел, прощальный костер развел. От зубов милой собачки свою задницу сберег. — Повезло. — А тебе, я смотрю, не очень. Что тут произошло? Они явились сразу, как ты исчез. Начали задавать вопросы. А чтобы легче отвечать было, били, гады. Профессионально. Потом, когда им... Особенно не понравился мой ответ, озверели. Очнулся от ласковых прикосновений очкарика. «И где он сейчас?» Ушел по-английски, не прощаясь. «Просто ушел?» «Не может быть!» «Еще как может!» «Что ему на этот раз нужно было?» Настойчиво приглашал в гости. «И все?» Сказал, если сам не приду, всю нашу компанию отправят на тот свет. Не знаешь, я ему поверил. «Так это он!» Гурнёв указал в сторону трупов. Не я точно. По крайней мере, не помню за собой тяги к сворачиванию чужих шей в бессознательном состоянии. Да и мужики были хорошо подготовленными, скрутили меня за полсекунды. Я дышать без их разрешения не мог. Да, тебя на пять минут одного оставить нельзя. Что дальше делать будем? Звони Виктору. Пусть хоть он порадуется. Пока Грунев набирал номер, я машинально вытащил из кармана очки и попытался нацепить их на нос, не заметив, что стекла разбиты и острые углы осколков торчат внутрь чуть глаза себе не выколол да пропадите вы пропадом я бросил их на землю и для верности раздавил ногой чтоб я еще раз уподобился очкариком